Вместо эпилога. Адам и Ева. Я сидела дома за компьютером, когда в дверь кто-то осторожно постучал, и перед моими глазами предстал Адам Егорович Адупейло. Что-нибудь опять случилось? – спросила я, мигом убирая руки с клавиатуры. Вид у Адама Егоровича снова был на редкость взволнованным, но при этом несколько торжественным. Нет, Танечка, наоборот, все отлично, сказал мой знакомый, усаживаясь напротив и улыбаясь во весь свой рот с ч а с т о к о л о м зубов. Все сложилось настолько удачно. что наше руководство ничего не узнало о том, какая тут была кутерьма. Вот только Валечка теперь отказался выходить наружу, но это даже лучше. Я теперь сам. И все обошлось только благодаря вам, Танечка. Я пришел еще раз поблагодарить вас и заодно отдать долг. Какой еще долг? Ну, деньги. Ведь вы же потратились. Я видел, что вам пришлось расплатиться с тем сумасшедшим беднягой из своих средств, и я посчитал необходимым эту сумму возместить. Но здесь гораздо больше пересчитал а я протянутые купюры. Правильно, так и должно быть. Надбавка за риск и за вашу смекалку в конце концов. И за все такое прочее. Кстати, Адам Егорович, я все время забываю вас спросить, как вы все-таки тогда нашли меня, раз все время безвылазно сидели в своей лаборатории? Как узнали мой домашний адрес? Задала я вопрос с улыбкой, глядя на счастливую до да неприличия физиономию моего клиента. Я же говорил. Мне Валечка в последнее время, ну до нашего ужасного происшествия, вдруг стал буквально все подряд пересказывать, что только слышал в очередях или где-нибудь на улице. Вот кто-то там и говорил между собой про частного детектива Татьяну Иванову и даже адрес собеседнику сообщил. Так что ждите еще клиентов. Ну, в этом у меня недостатка нет. Засмеялась я и предложила Адаму Егоровичу выпить со мной чашечку кофе. К удивлению, он не отказался. И вообще у меня создалось впечатление, что Адам Егорович хочет рассказать мне что-то еще очень важное, но никак не может решиться. Скорее всего что-нибудь новенькое из военной истории по поводу распространения заразы. Знаете что? Вдруг сказал Адам Егорович. Я хочу вас особо поблагодарить за то, что вы сделали меня совершенно счастливым человеком. Именно вы и никто другой. Понятное дело, все улеглось. Теперь вы можете спокойно работать дальше в своей секретной лаборатории. Не в этом смысле, воскликнул Адам Егорович и при этом слегка покраснел. Помните ту женщину? Ну, в кафе. Только благодаря вам, Танечка, мне с ней удалось познакомиться тогда, как следует. Я помог ей правильно подобрать лекарства для мальчика, и она пригласила меня в гости, и вообще... Погодите, но я-то тут при чем? Убейте, ничего не понимаю. Ну как же? Вы тогда ведь э, назвались моей дочкой, когда еще в кафе буянили, помните? У нее мальчик болеет. И у меня дочка, то есть вы, тоже сильно не здоровая. Вот у нас и нашлось с ней сразу много общих тем. Я даже подумал, Танечка, что когда закончится срок моей работы в лаборатории, я не обязательно сразу же уеду из Тарасова, вовсе даже не обязательно. Я и сейчас между нами говоря оказываю ей некоторую материальную поддержку, ведь у меня есть такая возможность, верно? И навещаю ее раз в две недели, тем более она живет совсем близко от нашей лаборатории. А как ее зовут? Поинтересовалась я с улыбкой. Наверное, Лилия или Роза? Неужели Розалинда? Не угадали, Ева, сказал Адам Егорович и торжественно поднял палец к потолку. Ну и дела. Только и сказала я, разглядывая на редкость оживленное лицо Адама Егоровича человека, который во время первого его визита показался мне почти старичком, а сейчас был просто... интеллигентного вида м у ж ч и н ы и в годах, у которого и морщин то на лице совсем мало, и взгляд совсем как у большого ребенка. А потом посмотрела на часы, показывая, что уже тороплюсь. Сегодня ко мне должен был снова прийти с е р ё ж а который наконец-то вернулся из своей командировки, и мне хотелось успеть сходить в супермаркет. чтобы как следует подготовиться к нашей встрече.